Глава четвертая. Сбор добровольцев. Огромное ступище быстро угомонилось. Темные небеса разразились таким теплым дождиком. Часовые у костров с недовольным видом закутались в просторные плащи. Дрова в больших кучах отцерели и еще долго исходили паром, прежде чем вспыхнуть в очаге ярким пламенем. Зато спать под шум дождя одно удовольствие. Мерный стук капель о своды палатки навевает сладкие сны. Четвертый и последний день большого сбора подводит черту под собранием племени. Все, что только можно обменять у соседей, обменено. Сородичи в волю наговорились с друзьями и родственниками из других родов. Матери проведали взрослых дочерей и вдоволь налюбовались внуками. Руководство племени выбрано еще на один год. Обильные жертвы принесены, хвалебные гимны спеты, люди достойно отблагодарили великих предков за помощь и покровительство. Остался последний главный праздник в честь великого Создателя. Именно в его честь люди сложили самые длинные, самые льстивые гимны. Именно для его жертвенного очага припасены самые обильные жертвы. На земле Сергей был маловерующим человеком. Крестик под рубашкой носил, а вот пост по средам и пятницам никогда не соблюдал. Зато теперь... После чудесного появления в этом мире и волшебного дара Создателя Саян стал очень даже верующим человеком. Может быть, он и не возносит молитвы небесам каждый день, публично не кается в грехах и не отстаивает Слово Божье с дубиной наперевес, но одно он знает абсолютно точно – Бог есть. Да и как ему не быть, если Саян, двое его друзей – самое яркое тому доказательство? Место, где обычно стоит рот мудрой совы, находится чуть левее от входа в капище. Поверх голов сородичей стоян с затаенной в глубине души смесью обиды и восхищения взирает на идол великого создателя, самый большой и величественный. Глаза до боли, до слез, до кровавых кругов вглядываются в начерченную на грубом камне трехлучевую звезду с сильно закругленными концами. Разум тщетно пытается найти ответ на самый главный вопрос – зачем, зачем он здесь? Длинное торжество благополучно завершилось. Духовное единство племени в очередной раз скреплено общей верой в единых богов, духов и предков. А теперь самое приятное – буйный пир. От рода к роду, от костра к костру протянулись раскатанные прямо на трое шкуры. На грубой скатерти с дырками от стрелы копий выплеснулись хранимые до сих пор запасы съестного. варенные, копченые, запеченные тушки уто, курапат, октетеревов, перемежку с кабаньями, караками и вырезками из оленя, миски и корзинки с лесными орехами, сушеными ягодами, медом и листочками молодой крапивы, в отдельных горшочках и кувшинчиках запретное для детей угощение хмельное брага, все чем только богаты первобытные охотники щедрой рукой выставлена на, на всеобщее угощение. Вот поддатые музыканты похватали инструменты. На большой поляне зазвучали маленькие оркестры, дудок, подбой бубнов, виск трещоток и аккомпанемент барабанов. Пустые кувшины с хмельным сдвинуты в сторону, мужчины и женщины поистине в пляс. Виск, гам, топот. Религиозное нахождение и напряжение последних дней сваливаются с души рваными пластами. Забытые проблемы, оставленные дела, соплеменники в прямом смысле веселятся до упаду. Саян не стал отказывать самому себе и наелся, нажрался, натрескался от души, но к хмельному так и не претронулся. На сегодня осталось еще одно очень важное дело, для которого нужна светлая голова. Саян подхватил копьё и направился к палаткам рода речной цапли. Взгляд жены огненной стрелой вонзился в спину. Там, вокруг большого костра, вот-вот развернется гвоздь программы: ритуальный танец, сбор добровольцев в очередной военный поход. На кого именно нападут искатели славы и ценных трофеев решит утус Габан или Лютый, как прозвали его за отвагу и ярость в бою. Последние лет пять-семь именно он собирает вокруг себя добровольцев. Под его же руководством погиб десять, первый муж Инсы. Возле большой палатки на волчьей шкуре могучий воин Лютый самозабвенно наливается хмельной брагой. Рядом сидит аж четыре жены и многочисленное потомство мальчики и девочки от года до двенадцати лет. Мутная жидкость течет по густой бороде Лютого и капает на изрытую глубокими шрамами грудь. Но вот у Тусгабан протяжно взревел, что и силой и шмякнул кувшин о землю. Осколки градом разлетелись во все стороны. Мощным прыжком бывалый воин вскочил на ноги. Голова расстрепана, в правой руке огромное копье. Покачиваясь на ходу из стороны в сторону, Лютый направился к большому костру. Легкомысленная дудка тут же заткнулась, едва Лютый вывалился на утоптанную площадку вокруг костра. Над притикшими было людьми глухими ударами загудел могучий бубен. Тупой конец копья гулко ударился о землю. Лютый взревел еще громче и пустился в пляс. Корявые движения охотника до краев, наполненные звериной силой и грацией. Пусть ему далеко до балерин Большого театра, зато этот балерин порвет в клочья любого, кто встанет у него на пути. Танец сбор начался. Первым из толпы восхищенных зрителей выпрыгнул тощий парень, подражая Лютому молодой охотник протяжно взывал, саян сощурил глаза при ярком свете легко узнать Утуса Тача сородича, именно он вчера на церемонии выбора супруга остался без жены. Ни одна девушка не польстилась на его тучью фигурку и безусое лицо. Теперь понятно, откуда в парне такая прыть. Он либо погибнет в налете на недружелюбных соседей, либо добьется уважения сородичей. Тогда может быть на следующем большом сборе ему повезет больше. Выскакивать следом пока не стоит. Саян так и остался в толпе восхищенных зрителей. Безумный танец и гулкий ритм большого бубна действуют как наркотический дурман. Так хочется взрывить что из сил и пуститься в пляс, только Саян еще крепче прижал копье к земле и остался стоять на месте. Нужно дождаться, пока из толпы зрителей выпрыгнет последний доброволец. Пять, девять, восемнадцать, тридцать семь. Добровольцы просыпались на утоптанную площадку возле костра словно желтые листья с дуба. Восемьдесят пять или восемьдесят семь, да какая разница? Вот теперь имеет смысл. Саян рыкнул, что есть сил, и прыгнул в круг танцующих. Великолепно. Следом из толпы зрителей выскочили Ягис и Ансиф. Друзья старательно тычут копьями воображаемых врагов. Саян улыбнулся. Самые близкие товарищи по жизни все же стали его самыми первыми последователями. Значит, будут и другие. Всеобщий загул стих незадолго до рассвета, лишь когда восточный край неба окрасился в нежно-розовые тона. Самые стойкие весельчаки разобрались по палаткам. На измятых шкурах остались объедки былого изобилия. Обглоданные кости кучками брошены возле прогоревших костров. Под разбитым кувшином собрались остатки браги. На утоптанной траве разбросаны пояса, шапки, макосины. На куче дров остались надорванные... На куче дров осталась надорванная женская юбка. С рассветом пятого дня большой сбор закончился. культурная, официальная и развлекательная части исчерпаны полностью. Через несколько часов огромное стойбище крестьяне, хотя начнут просыпаться, красные глаза, гудящие головы, синьки и шишки, люди свернут палатки, погрузят имущество в лодки и разъедутся по родным стойбищам. Большая поляна с древним дубом опустеет ровно на год. Через неделю трава оправится и поднимется высокими стебельками. Под сенью зеленого ковра скроется низкая каменная ограда главного капища племени Звездной Птицы.